Владислав Аксёнов Сказки Старого Парижа. Предисловие. Перед вами удивительная книга, которая может заставить взрослого человека погрузиться в давно забытый мир детских фантазий, а ребенку дать повод поразмышлять на далеко не детские темы о природе любви, о добре и зле, о дружбе, преданности, отваге и чести. Любая книга – это послание людям, идущее от сердца автора. У писателя Влада Аксенова доброе сердце и светлые мысли, но еще он обладает тем, без чего не может состоять писатель – ярким образным стилем и безупречным чувством языка. Одно из главных достоинств книги – ее сюжетная свежесть и увлекательность – Читатель с удовольствием погружается в сказочный мир приключений почти мультяшных персонажей, даже порой не замечая, как вместе с ними отвечает на самые важные вопросы бытия, наполняясь мудростью и оптимизмом. В современной литературе, предназначенной для семейного чтения, сегодня редко можно найти книги, где нет пугалок и страшилок, где зло не кричит с каждой страницы, демонстрируя поразительную изобретательность и привлекательность. В сказках старого Парижа вы не найдете смакования жестокости и подлости, но это не умаляет накала борьбы добра со злом. Все дело в системе координат, которую выбирает автор. В ней шаг за шагом выстраивается вертикаль лучших побуждений души, устремленной к свету. Если вдруг вам стало невмоготу терпеть тоску и тревогу, вы растеряны и не знаете, как с этим бороться, откройте эту книгу. Станет легче и радостнее. Проверено на себе. Алена Жукова. История эта берет свое начало во Франции во время правления одного из Людовиков, когда роскошь и упоение ею достигли своего апогея. Да и ситуация в стране была еще та. Низы вроде были не против, а верхи могли, и еще как могли. Ну и всячески пользовались этим правом. Но доктор Гильоттон немного исправил, или лучше сказать, подравнял ситуацию в относительно недалеком будущем. А пока... Один из первых французских изобретателей, или, говоря современным языком, инженер по имени Жан Батист, будучи в деревне и выполняя поручение одного богатого землевладельца, купил на рынке маленького зайчонка, в подарок своей дочери Кристин. И вот этот зайчонок из глухой французской провинции совершил путешествие почти через всю страну, аж до самого Парижа. Жан-Батист вез его аккуратно в специально купленные для него корзинки. Простой инженер все чаще и чаще посматривал на зайчонка во время путешествия. Уж очень расцветочка, хочу я вам сказать, была у этого зверька такая, знаете ли, фривольная для лесного зверя. Черно-белая, с неким вызовом или изыском, если хотите. Черный носик, Чёрное пятнышко повыше верхней губы. Не пятнышко, а прямо вульгарная мушка. Уши тоже, доложу я вам, не уши, а чёрное кружево на белом фоне. Видно, гены были ещё те у зайчонка. Да и зайчонок ли он был? Уж очень он походил на домашнего декоративного кролика – Хотя продавец, что со слезами на глазах расстался с кроликовым зайцем, клялся, что это самый натуральный заяц, и что его родную маменьку он лично поймал в селки и поджарил. А вот на деточку рука не поднялась. Поэтому «Месье Женеманш-Пассежур». И далее по тексту. «Кроличий зайчик во время путешествия вел себя прилично». Потел крошечным носиком, аккуратно и как-то деликатно жевал кусочки яблока, которые заботливо давал ему Жан, шумно пил воду из ладони своего благодетеля и удивленно смотрел в одну точку широко распахнутыми василькового цвета глазками». Корзинка была предусмотрительно накрыта куском старого клетчатого платка, который отгораживал зверька от всего остального недружелюбного мира и в то же время создавал иллюзию некого домика, пусть и временного, но очень уютного. Маленькая дочь Жанна, Кристин, Была настолько рада и одновременно удивлена, увидев живой подарок, что даже задохнулась от нахлынувших на нее чувств и первое время ловила губами лишь воздух и переводила восторженный взгляд то на сияющего счастливой улыбкой отца, то на немного испуганного зайчонка, назовем его так. С ярким румянцем на щеках и с блестящими глазами она не могла вымолвить и слова, а лишь хлопала себя в грудь, а потом указывала на зверька и так несколько раз. Когда к Кристин вернулся дар речи, она лишь бессвязно выпалила. Моё да? Это мне? А это кто? А как его зовут? А можно он будет спать со мной?» Не дожидаясь ответа, Кристин с расширенными глазами и трясущимися руками аккуратно и немного испуганно взяла зайчонка и осторожно прижала к себе. В первый раз в своей жизни маленькая Кристин почувствовала в руках что-то теплое и живое, и в первый раз она почувствовала у своей груди биение чужого маленького сердечка. Обессиленно и как-то спокойно она, прикрыв глаза, щекой прикоснулась к пушистому тельцу нового друга, вдруг ощутив в своем сердце что-то новое и приятно щемящее. Зайчонок тоже шумно вздохнул и полностью растворился в человеческих ладонях и в этом, таком приятном прикосновении упавших на него прядей темных, кудрявых волос девочки». «Теперь это моя семья», – подумалось зверьку, и он при этом быстро, как только это умеют делать зайцы, совершенно не к месту, почесал ухо задней лапкой и поводил носиком. Кристин же, продолжая держать зверька в своих ладонях, смотрела на него во все глаза, понимая, что уже полюбила нового друга всем своим существом. Первая встреча, как и первое впечатление, носит немного восторженный, предвзятый характер, и страсти, связанные с появлением лесного зверька в доме инженера, немного улеглись. Да и кухарка, мадам Живеньяк, профессионально взяв зверька с пола и повертев его в руках, однозначно заключила, что это она, хотя, конечно, она, кухарка, не может сказать точно. кролик это или заяц, но то, что это самка, она в этом уверена. Кристин в связи с этим горевала недолго, и поэтому девочка-зайчонок стала называться Клотильдой, вместо первоначального Клода. Немного напыщена, конечно, но зато некий общий смысл, звуковая наполненность остались прежними. Да и голубую ленточку с ее шейки она снимать тоже не стала. Должен же колокольчик, сообщающий о перемещении пушистой любимицы по дому, на чем-то висеть. Кристин давно мечтала о брате или сестре, и все ее просьбы и сетования на жизнь отец выслушивал всегда спокойно и сдержанно, обещая, что на следующий год на ярмарке, если будут продавать маленьких девочек или мальчиков с большими конопушками на носу, он обязательно купит Кристин кого-нибудь. Шло время, а папа всё никого не приносил в дом, и поэтому появление Клотильды в своей маленькой жизни Кристин расценила по-своему. У нее появилась сестра. Но, конечно, это не была сестра в прямом смысле этого слова, но все же равное, разумное и живое существо, достойное быть другом и партнером по играм, но кто же еще? Сестра, конечно... Когда отец уходил на работу, Кристин брала Клотильду в подол своего платья и, усевшись где-нибудь поудобнее, шила для новой сестры всякие наряды, кофты, распашонки, всякие чипцы и сразу же старалась нарядить ее как живую куклу. Но только Клотильда почему-то не очень любила наряжаться, все время пыталась передними лапками стащить себя очередное модное произведение Кристин. Она больше любила бегать по дому, смешно скользя разъезжающимися лапами по паркету. И когда маленький ушастик не вписывался в повороты, то неуклюже заваливался на бок, продолжая уже в воздухе по инерции сучить лапками. Кристина же заливалась со смеху, наблюдая за толстопопой Клотильдой, которая как ни в чем не бывало вскакивала на лапки и снова продолжала бегать, пока на одном из поворотов не падала на бок, и Кристина снова, как и в первый раз, заливалась звонким смехом. И так могло продолжаться до бесконечности, пока большую квартиру с тяжелой старой мебелью и огромным количеством книг не накрывал бархатный вечер. Когда позволяла погода, девочка и зайчонок любили проводить вечера на огромном балконе, сплошь уставленном большими горошками с потрескавшейся разноцветной эмалью, в которых росли немного запущенные цветы и деревца. Девочка садилась на маленький и очень старый, обитый красным бархатом табурет, который, скорее всего, служил подставкой под такую высокую кровать и для ребенка был в самый раз, и либо читала, либо что-то шила. А Клотильда послась в одной из самых больших кадок, в которой немного криво росло худосочное деревцо, пытающееся пустить, как ему казалось, обильную крону. В высокой, в половину Кристининого роста катке, Клотильда была как на необитаемом острове, как, наверное, его себе представляли оформители книг про пиратов или отважных путешественников. Крохотный клочок суши и посередине какая-то растительность, а вокруг, до горизонта, бескрайний океан. И действительно, Клотильда иногда смотрела вниз из кадки, осторожно высунув мордочку за толстой и густо накрашенной глянцевой эмалью край. Старый потрескавшийся пол, выложенный разноцветной плиткой, немного потемневший, конечно, за долгие годы, поблек но все еще сохранял сочность и некую геометрическую логичность, и буквально через пару секунд у ушастого зверя начинало ребить в глазах и появлялись признаки морской болезни. но ну, точно как от созерцания настоящей водной стихии. Клотильда быстро отворачивалась и возвращалась в свой маленький, но привычный мир растений и всякой ползающей живности жуков и разных козявочек. Небольшим диссонансом во всей этой картине была сама катка, которая, наверное, была цветочным горшком, но из-за ее огромных размеров уместней было называть ее каткой. Она была действительно гигантской, у основания какой-то кубовидной формы, а кверху же она начинала немного выгибать линии и пыталась округлиться, но резкий срез верха останавливал этот порыв. Катка была бело-синего цвета с большим количеством мифических драконов по ее толстым бокам и с какими-то как будто выплывшими из китайских легенд рыбами и экзотическими цветами. Толстый фаянс был, наверное, слишком залит глазурью, и иногда катка уже начинала напоминать Кристине некий огромный праздничный леденец. Однажды она даже лизнула катку в надежде, что блестящая глазурь на самом деле была сахарная. Когда Кристина была еще маленькая, это примерно полгода тому назад, она иногда часами сидела и рассматривала рисунки по бокам катки. Они вдруг оживали. вернее, все ее мифические персонажи, и Кристин начинала видеть, как они двигаются, как разговаривают, какие интриги происходят между ними. Драконы, например, хотели захватить мир цветов, а волшебные рыбы, толстенькие с выпученными глазками, оказались волшебными и очень непростыми. Они могли побеждать драконов, выпуская из пухлых ротиков и струи вод. и защищать цветы. Вода, как среда обитания, им была не нужна, вертикально, быстро вибрируя плавниками, как крыльями, они парили в воздухе между цветов, которые в благодарность за освобождение от драконов наполняли все благоуханным ароматом. В такие счастливые минуты радости и благоденствия, наступавшего в полусказочном фаянсовом мире, Кристин вдруг ощущала в груди теплое детское счастье, которое, как маленький котенок, сворачивалось там калачиком и начинало мурлыкать. Единственное, что немного портило внешний вид катки, был скол на самой верхушке. Прямо на толстом крае, который обнажал под собой белую, хрупкую суть фаянсового исполина. Скол был противный, пугающий саму Кристин, как шрам на лице человека, и поэтому ей постоянно приходилось следить за тем, чтобы ее пушистая сестра случайно не поранилась об острый край. У нее даже уже вошло в привычку через каждые два-три стежка поднимать голову и смотреть за Клотильдой. Иногда, когда та еще только приближалась к злополучному краю, девочка сурово сдвигала брови и, погрозив пальчиком зверьку, говорила «А ну, Клотильда, я сколько раз говорила, туда нельзя». Когда же зайчонок разворачивался и прыгал в другую сторону, она спокойно вздыхала и, опустив глаза, снова принималась за рукоделие, чтобы ровно через три стежка опять взглянуть на Клотильду. «В жизни все хорошо не может быть», – так говорил папа. «Да она это и сама понимала, ведь не маленькая же». Размяв лапки и сделав достаточно большое количество кругов в катке, Клотильда начинала уже более медленно и основательно, с неподдельным интересом изучать содержимое своего островка. Тут были и какие-то желтые цветочки, и всякая разная травка, конечно, не очень на вкус, но так ничего, если долго пожевать, витамины опять же. Разная живность, божьи коровки и муравьи и даже тля лазила по стволу основной достопримечательности катки – деревца, да и сама земля в катке многого стоила. Не то, что это гладкая неживая поверхность в квартире, на которой все время разъезжаются лапки, думала Клотильда, быстро работая передними конечностями с удовольствием копая мягкую пряную землю. Когда ушастая любимица проявляла чересчур много усердия и начинала разбрасывать комочки земли по сторонам, Кристин, откладывая в сторону рукоделье, качала головой, как когда-то делала ее бабушка, наблюдая за баловством самой Кристин. Она степенно и медленно шла на кухню за совком и веником, недоумевая по дороге, зачем Клотильда все время что-то роет в катке. Может, она хочет вырыть нору? Думала девочка, возвращаясь на балкон, немного расстроенная тем, что она для Клотильды готова была сделать, ну, абсолютно все, лишь бы только она была счастлива. А та демонстративно роет нору, видимо, чем-то недовольная, или, может, даже обиженная чем-то, не желая жить в коробке из-под на старом папином шарфе. Возвращаясь обратно, она обычно находила Клотильду за работой с перепачканными землей лапами и носиком, а рядом с одной стороны кадки вырастала горка земли. Кристина опять тяжело вздыхала, как маленькая старушка и начинала отчитывать непослушную зайчиху. Для убедительности и веса своих слов она грозно помахивала веником в воздухе, отчего тельце зверька еще больше сжималась в комочек, а уши прижимались к спине. Клотильда интуитивно понимала, что ею недовольны, но почему понять не могла, а лишь завороженно слушала, что говорила девочка, косясь на непонятный предмет в ее руке, которым она обещала отшлепать ее по попе, если она будет продолжать так и дальше. «И вообще, у меня не сто рук за всеми вами убирать». Заканчивала она любимой бабушкиной фразой и сразу же представляла себя со ста руками. Она тут же переключалась по ассоциациям на счет. Ну, конечно, 100 еще было не совсем понятно, потому что она умела считать в принципе до десяти. В принципе, потому что где-то между семью и девятью иногда происходил сбой. Она иногда забывала, кто главней и кто был впереди. Пузатая восьмерка, похожая на жену булочника, или семерка, похожая на дядюшку Колюша, худого, сутулого человека в узком черном сюртуке, у которого из-за большого стоячего воротника выглядывал длинный нос, и который, когда начинало темнеть, как-то тихо и немного торжественно подкрадывался к фонарям и зажигал их. А рано утром, так говорил папа, когда еще все спали, он, видимо, также подкрадывался к фонарям и гасил их. Ну, а с девяткой была вообще целая проблема. Кристин никак не могла ее ни с чем сравнить и, соответственно, запомнить, и всегда ее забывала, поэтому сразу после восьми жены булочника шла десятка «Королевский церемоний мейстер», Человек в круглом праздничном камзоле, почему-то желтого цвета и с длинной тростью в руке. 10. Это всем ясно. А вот девять? Может, обезьянка на ветке, а длинный закрученный хвост опускается вниз? Может. Но вот эта обезьянка и не сидит на месте в своем ряду, а все время старается куда-то ускользнуть, сбить ее, Кристин, с толку. Девочка пожала плечами. «Да, что-то не очень запоминается. А вот сто – это, наверное, очень много. Папа говорил, что это десять раз по десять. Кристин даже один раз делала свой небольшой научный эксперимент. Она десять раз подряд сжимала и разжимала пальчики на ладошках прямо перед собой, чтобы явственно понять, как это сто. И оказалось, что да, очень много». а сколько там интересных цифр, наверное, только бы хватило всех ее знакомых людей и животных, чтобы она смогла эти все цифры для себя как-то обозначить и запомнить. «Видишь, Клотильда», – обращалась девочка к зверьку, который, видя, что хозяйка уже не сердится, робко подходил к краю катки и, ловя воздух, начинал чухаться и шевелить ушами. «Быть взрослым тяжело, нужно уметь считать до 100. Да и всякое еще там разное нужно знать. Короче, много всего. Это у тебя и забот никаких. Она ласково гладила Клотильду по мягкой шорстке Она мне все, и постирать, и приготовить, и тебе одежду сшить. В чем ты на королевский бал поедешь? Туда зайцев просто так не пускают. Нужна праздничная одежда. Вот видишь, уже все готовы к балу. С этими словами Кристин указывала на своих кукол, которые с загадочно удивленными выражениями на фарфоровых лицах смотрели на этот мир, красуясь друг перед другом нарядами от Кристин. И еще нужно научиться считать до 100 Очень много дел. Когда на высокой городской башне начинал бить колокол, девочка останавливалась и, загибая пальчики, считала удары. Когда пальчики на одной руке заканчивались, и она начинала загибать уже на второй, это означало, что скоро восемь, жена булочника, и скоро придет папа. Девочка бралась за край катки, которая была ей пока еще выше пояса, и, вцепившись своими маленькими ручками, изо всех сил старалась двинуть неподъемное произведение китайских зодчих с места. Когда ей это удавалось... то катка с каким-то тяжелым скрежетом начинала медленно двигаться в сторону. Зайчонок при этом испуганно озирался по сторонам с видом «А взрослые знают, что ты делаешь?» и, казалось, хотел лапками вцепиться в ствол деревца, растущего посередине его маленького мирка, который при каждом новом усилии крестин угрожающий дергался и скрежетал. Через какое-то время Катка все-таки оказывалась там, где ей нужно было, а именно в лучах последнего заходящего солнца. И тогда маленькая Кристин, успокоенная тем, что зверек еще какое-то время понежится в лучах августовского солнышка, пододвигала ближе свою табуретку и, усевшись рядом, начинала общаться с Клотильдой, что называется, за жизнь. Мальчишки – очень непонятные существа. Начинала она степенно, расправляя складки на пышной юбке. Но если тебе нравится девочка, скажи об этом прямо, подари ей цветы или лучше пряник, веди себя прилично, не ковыряй в носу и не кривляйся. Так нет, они делают все наоборот. Если им нравится девочка, они почему-то дергают ее за косу. И кидаются комками грязи, бегают вокруг и громко кричат. Кристин пожала худенькими плечами. Непонятно. Да, я, конечно, выйду за Филиппа, он так настойчив. Она же манно закатила глазки и всплеснула ручками. Каждый раз, увидев меня, он показывает мне язык и, пробегая мимо, старается со всего размаха ступить в лужу так, чтобы обрызгать меня. На лицо все признаки типичной влюбленности кристин посмотрела на пушистика, оценила ли та умную фразу, которую она произнесла а что я она несколько обреченно вздыхала, не дождавшись сочувствия от подруги. В наше время девочки из приличной семьи очень сложно найти благородного человека, который бы по достоинству сумел оценить твои душевные качества в первую очередь, как говорит папа. Да и Филипп, в принципе, неплохая партия, хотя, конечно, работа с ним, она закатывала глазки. Да, такая она наша женская участь. Ты согласна со мной, Клотильда? Латильда, при этом понимая, что обращаются к ней и, по всей видимости, что-то от нее ждут, реагировала по-своему. Она начинала быстро жевать травку, по-прежнему уставившись в одну точку, но делала она это уже как бы с неким смыслом. Периодически, а точнее два раза в день, на балкон заглядывала кухарка проверить, все ли в порядке, и по просьбе отца в квартиру заходила соседка мадам Ромболь, недавно похоронившая мужа и любезно согласившаяся присматривать за Кристин. Девочка спокойно относилась к тому, что взрослые контролируют ее. Она настолько глубоко была погружена в свой мир, настолько сильно была поглощена его жизнью, что периодическое присутствие взрослых она практически не замечала. Из событий прошедшего дня она могла запомнить лишь, например, как огромная стрекоза села на перила ее балкона, или как соседский кот прибежал домой с крупной рыбиной в пасти, чей чешуйчатый хвост волочился по земле и оттого стал грязным и пыльным, а кот задирал голову кверху и быстро семенил по мостовой, периодически путаясь в своей добыче. при этом дико косясь по сторонам и иногда воровито озираясь и сопя, видимо, еще помня, как за ним гнались люди, пытаясь отнять рыбу. Кристин была твердо уверена, что она пришла в этот мир для того, чтобы стать счастливой и делать вокруг себя людей счастливыми. А для чего же еще? Ну и конечно по мелочи там всякое, когда она вырастет, за ней приедет принц, заберет ее в свое королевство, она станет принцессой или королевой, нет, лучше вначале принцессой, а потом королевой. Или она уже принцесса, а когда приедет принц и заберет ее в свое королевство, тогда она уже, будучи принцессой, любезно согласится стать королевой. И вот тогда жизнь в том королевстве забурлит и заискрится, наполнится светом и радостью. Всем детям на улицах будут раздавать мороженое и шарики. Нет, шарики вообще будут обязательным атрибутом одежды. Как без шариков? Без них никак. Но вот всегда в ее королевстве будет солнце и радость, будут постоянные баллы и представления, фейерверки и концерты. Ну и, конечно, всякие званые обеды. Зефир в шоколаде и без шоколада, марципаны и мороженое – это на первое. Хорошо. Думала Кристин в эти моменты и, прикрыв глаза от наслаждения, блаженно улыбалась, представляя себя в центре огромного стола, уставленного всякими яствами. Она вся такая загадочная, в чем-то таком лиловом, сверху в такой же накидке, в широкополой шляпе, сдвинутой наискось, с большим страусиным белым пером и в белых перчатках. А вокруг дети... Тоже хорошо одетые, причесанные и тщательно, и во всех местах отмытые, сидят, ведут себя прилично и ждут, а она, хозяйка бала, встает и с ласковой улыбкой делает жест рукой «Прошу к столу, угощайтесь». И все степенно, ведя светские разговоры, начинают не спеша есть, восхищаясь кулинарной изысканностью стола. и только один мальчик в углу стола ничего не ест. Присмотревшись, Кристин узнает в нем Филиппа. Белая тщательно отглаженная рубашечка, черная бархатная жилетка, кружевное жабо поверх, такой же ткани, что и жилетка, узкие бриджи по колено и белые чулки. На ногах черные лакированные туфельки с серебряными пряжками. Он сидит на высоком стуле, немного сутулившись, и коротко остриженная голова подчеркивает его лопоухость. Он сидит, такой маленький и одинокий на этом празднике жизни, и думает, какой же я был дурак, что такую красивую и добрую девочку обижал. А перед ним... На большом блюдце нетронутый кусок бисквитного пирога со взбитыми сливками и вишенкой, лежащий сверху, с задранным засахаренным хвостиком. Да, вот так. Кристина покачивает головой вместе с белокурыми локонами, которые выглядывают из-под ее шляпы. «Раньше надо было думать, а не плеваться со второго этажа, когда я шла в лавку, и не надо было в меня кидать». Нет, но ну жалко ей было его, этого маленького мальчика, всеми брошенного и всеми покинутого. Но ведь он же не со зла, думала Кристин, и плевался и бросался в меня, ведь он, наверное, меня любил, просто стеснялся сказать об этом, поэтому и делал всякие такие вот безобидные шалости от своей природной застенчивости. А почему любил? Он, наверное, и сейчас меня любит. Филипп! Кристин, забыв о правилах приличия, всем телом кинулась на другой конец стола, схватив и подтянув немного вверх огромную пышную юбку, и почувствовав, как под ее ножками зашуршал мелкий гравий дворцового двора, когда ее на полпути к счастью осенило немного запоздалая, но, как ей показалось, взрослая и здравая мысль. А принц? Ну да, принц был представлен в широком ассортименте и имел свое право на существование. И что теперь делать? Да и что свет скажет? Маленькая женщина Кристин, продолжая оставаться с закрытыми глазами и продолжая мечтать, хмурила лобик и покусывала нижнюю губку. «Принц – это мой муж. А Филипп? Я его люблю». С неким неподдельным ужасом она выдыхала последнее слово как бы с удивлением для себя самой. Девочка открывала глазки и, сцепив ручки у подбородка, в отчаянии начинала метаться по балкону. «Надо что-то придумать, надо что-то срочно придумать», – шептала она и, пометавшись, снова закрывала глазки, замерев, отправляясь в свой мир. А там в это время злая ведьма доложила принцу, что у королевы есть тайная любовь, некто Филипп, и принц в полном отчаянии и горе в знак своей полной ярости топчет петунии на ее крестининой клумбе и распоряжается наказать Филиппа, закрыть в темном чулане. «Нет, нет!» – девочка начинала кричать, прикрыв рот ладошкой и прыгая на одном месте – «Не хочу так, пусть будет по-другому. Пусть...» Тут она замирала, и ее губки расплывались в счастливой улыбке. «Ну, конечно, все очень просто. Пусть Филипп и будет принцем». Кристин бросалась к Клотильде. «Ну да, это он. Понимаешь, Филипп мой принц, и он приедет и заберет меня в свое королевство, и мы там будем жить долго и счастливо». Она останавливалась, натыкаясь на немного безразличный взгляд Клотильды, который девочка истолковывала по-своему. «Мы заберем вас с папой с собой, вы будете жить с нами, мы всегда будем вместе, и мама там будет вместе с нами». Девочка от катки бросалась к балкону и, взобравшись на табуретку, немного свешивала свою головку с белыми локонами вниз, где играли дворовые дети. Отыскав шумной толпе Филиппа, она загадочно улыбалась, монотонно наматывая локон на палец, уже зная все, что их ожидает. Через некоторое время ее замечал и Филипп, и начинал корчить разные рожи и показывать язык. Кристин, томно вздыхая и бросив последний взгляд на своего принца, опускалась вниз. «Что-то не очень он похож на принца». Жаловалась она своей пушистой подруге. «Может, еще не вырос, или...» Здесь ее снова осеняла мысль. «А лучше пусть все будут на своих местах. Принц принцем, а Филипп тайным обожателем. Пусть капельку помучается». и она, совместив большой и указательный пальцы почти вместе, лишь оставив крошечный зазор между ним, поднесла их к своему глазу и попыталась просмотреть сквозь этот зазор, наглядно показывая Клотильде, что значит капельку. «Кристин, пора обедать!» В дверном проеме, ведущем из гостиной на балкон, появлялась мадам Живиньяк, Кухарка и этой обыденной, банальной фразой немедленно приземляла девочку, возвращая ее из волшебного мира во что-то взрослое и неинтересное. Кристин разводила ручками и поджимала губки, как бы извиняясь перед Клотильдой за неуместное поведение пожилой женщины. На кухне Кристин, подперев головку рукой, без всякого интереса и какой-либо радости, монотонно зачерпывала овощной суп большой серебряной ложкой и медленно выливала его обратно. В ложку периодически попадались всякие разные страшные предметы, то болтающаяся разваленная луковая кожура, то кусок морковки. Не кусочек, а именно кусок морковки, нагло развалившейся в ложке, распаренной, такой противной, то еще что-то непонятное, но тоже не очень аппетитное. «И взрослые называют это едой?» – думала девочка. «То ли дело у меня в королевстве еда?» И снова, блаженно прикрыв глаза, она начинала вспоминать воздушное безе со взбитыми сливками, цукаты и невероятное количество маленьких аппетитных пирожных. Шло время, и девочка росла вместе со своей подругой. Но физиология зверька была немного иной, и к весне из маленького толстопопого зайчонка колотильда превратилась в большую, лоснящуюся, довольно привлекательную зайчиху. Но это, конечно, с точки зрения повара или другого зайца. Особых изменений в их с Кристиной отношениях не было, они по-прежнему играли, гоняясь друг за другом, долго сидели на балконе, любовались закатами и ждали папу с работы. Но постепенно девочка стала замечать, что Клотильда была чем-то обеспокоена, как-то задумчива и молчалива. Нет, конечно, она и прежде молчала, но была в разговоре, безмолвно участвовала. А сейчас, мало того, что она безмолвствовала, так еще и витала где-то в облаках. Да и к тому же побегов, Клотильда могла вдруг остановиться и, повинуясь некому зову извне, как зомби, услышав некий призыв, вдруг начинала рыть пол. Просто так. Вдруг, ни с того ни с сего, так как это умеют зайцы, лапками быстро-быстро рыть пол, скользя по паркету передними конечностями. В эти минуты Кристина переставала смеяться и удивленно, а потом и с тревогой смотрела на подругу, которая, уже не обращая на нее внимания, вдруг начинала делать что-то очень непонятное. Когда папа пришел с работы, девочка, волнуясь, быстро глотая слова вперемешку со слезами, рассказала ему о странном поведении ее четверолапой подружки. Папа, как всегда, спокойно и внимательно выслушал дочку, а затем попытался ей на доступном языке объяснить, что Клотильда, в отличие от нее, уже большая по звериным меркам, конечно, и, по всей видимости, ей нужна своя семья и свой домик, который она, как умеет и пытается построить, так как ей подсказывает ее инстинкт. От этих слов у маленькой Кристин защемило в груди, и она аж задохнулась от эмоций, которые обрушились на нее. «Так ей с нами плохо?» Наконец, с трудом выдохнула она страшные слова. «Она не хочет с нами жить?» «Папа!» Понимая, что девочка растет без матери, большое внимание уделял ее воспитанию и общению с ней, желая, чтобы она не чувствовала нехватки ни, ни в чем, тем более в родительской ласке и внимании. Поэтому он решил для себя, что станет хорошим отцом и постарается заменить ей мать, насколько это возможно. Вот и сейчас он почувствовал, что для маленькой девочки вопрос, который они затронули, является очень важным, и поэтому он усадил ее на колени, отодвинул в сторону столовые приборы и тарелку, и постарался как можно спокойней и ласковей улыбнуться, видя ее расширенные от ужаса и нахлынувшего горя глаза. Время не остановить, все имеет свою цикличность. он вздохнул, подчеркивая глубину сказанного. Он уже давно понял, что с детьми... ну или с кристин во всяком случае, лучше не сюсюкать, а общаться как с равными. И тогда они, дети, благодарные за оказанное им доверие, быстро поднимаются на уровень, на который их ставят родители. Или же надолго остаются там, где сюсюкают и играют во всякие глупости, искусственно тормозящие развитие детей. День сменяет ночь. Продолжал он разговаривать с затихшей у него на руках дочкой. После лета наступает осень, затем зима, и на смену ей приходит весна, за которой неизбежно приходит лето, и так до бесконечности. Божественная гармония во всем и всегда». По спокойным глазам Кристин, ее папа понял, что выбрал правильное направление разговора, и поэтому воодушевленный и по-прежнему спокойный он продолжил. «Пройдет время, вырастешь и ты, и тебе нужно будет создавать свою семью и свой дом, и ты выйдешь замуж и уедешь со своим избранником куда-нибудь далеко строить свою жизнь». «С принцем?» с надеждой спросила Кристин. «Да, с принцем, конечно, с ним», – сказал папа и погладил дочку по головке. «Нет!» – вдруг закричала маленькая девочка и бросилась к отцу на шею и вцепилась в него так, как будто невидимый муж-принц уже стоял рядом и пытался ее, Кристин, оторвать от отца и насильно куда-то увести с собой. «Не хочу никого, хочу быть с тобой!» А такой весь из себя противный и чужой, будущий муж, как ей казалось, уже стоял рядом и нагло ухмылялся, уже строил коварные планы, как ее куда-то утащить. И самое интересное, что это был уже не принц Филипп, а какой-то другой мальчишка, одетый в большой, явно не по размеру фраг и широкие шорты. которые открывали поцарапанные коленки и худосочные икры белых ног в традиционных сабо. Муж был конопат и отчаянно лопоух, но это его не смущало, он был нагл и очень самоуверен. Об этом красноречиво говорила широкая самодовольная улыбка на его круглом лице, которая обнажала не совсем ровные зубы с большими зазорами между ними. Кристин показала ему язык и порывисто отвернулась, еще глубже стараясь зарыться лицом в папу. Туда, где было тепло и безопасно. Уж он-то точно защитит ее от какого-то там мужа. Тоже еще придумали. Муж. Интересно, подумал папа. Лет через 10-12, когда речь зайдет о реальном претенденте на руку и сердце дочери, Кристин будет реагировать так же? Он представил на секунду себе эту картину. Его дочка в подвенечном платье с фатой сидит на его коленях, крепко обхватив его шею и кричит «Не хочу замуж, хочу быть с тобой». А гости уже собрались, все готовы ехать в храм, жених нервно грызет ногти. Он невольно улыбнулся. «Ничего страшного в замужестве нет. Постарался убедить дочь папа и хотел заглянуть ей в лицо, но Кристин, по-прежнему ища защиты на его плече, еще крепче прижалась к отцу. «Я буду приходить к вам в гости, вы ко мне, на Рождество...» «Нет!» Коротким и решительным криком она постаралась отогнать от себя что-то страшное и неведомое. «Наверное, немножко рановато для подобных бесед». пробормотал папа себе под нос. «Давай лучше вернемся к зайцам». И ласково погладил дочку по спине. «Ей с нами плохо?» – моментально отреагировала Кристин и повернулась к отцу, забыв о прежних опасностях. «Нет», – быстро ответил папа и снова погладил дочку. «Ей с нами очень хорошо, и ей все очень нравится, но она у нас в гостях». А в любых гостях, даже самых хороших и веселых, рано или поздно ты понимаешь, что нужно домой. Вспомни, Кристин, когда мы были у мосьежа Фруа на конюшне, там было интересно? Очень интересно, с готовностью подтвердила девочка. Вот видишь, кивнул папа, а потом все равно нам захотелось домой. Несмотря даже на жеребят, уже по-взрослому стало рассуждать Кристин. И как бы в благодарность за это, и за ее сообразительность, и за этот мягкий характер, и не по годам рассудительность, папа еще раз с удовольствием погладил дочь по голове. Да, Кристин, несмотря даже на жеребят, нам захотелось домой. Так и Латильда все это время она у нас была в гостях, а ее настоящий дом – это лес, и туда ее тянет, там ей хочется быть. ты меня понимаешь? Вместо ответа девочка покорно кивнула, тряхнув гривкой светлых волос, скрывающих ее личика, и лишь только предательская слезинка упала на папину рубашку, которая выдала настроение Кристин. И что же нам теперь делать? С тяжестью обрушившегося вселенского горя и какой-то безысходностью спросила Кристин. «Ничего особенного», – как можно спокойней и беззаботней ответил папа. «Попытаемся создать ей еще более комфортные условия для жизни. Будем ее по-прежнему любить и посмотрим, как это будет. Понравится, значит останется. Нет, по-прежнему будет рваться в лес. Тогда…» Он красноречиво развел руками и поджал губы. «Мне кажется, так будет честно. Как ты считаешь?» Вместо ответа Кристин опять согласна и немного порывисто кивнула головкой. Вот и славно. Папа снова погладил ее по худенькой спинке, которая немного сгорбилась от нового жизненного испытания, которое выпало на ее долю. Вот и хорошо. Папа очень серьезно относился к тому, что он говорил и что он обещал своей дочери. Он понимал, что в их с Кристин взаимоотношениях мелочей быть не может, и поэтому на следующий день после работы заехал в самый большой магазин игрушек, который находился в центре города, и купил невероятно большой и также невероятно дорогой кукольный домик. Почти все работники магазина сбежались к папе и старательно упаковали в три слоя розовой бумаги его покупку, помогли сесть на извозчика, осторожно поставили рядом с ним большой, перевязанный лентами сверток. Продавцы улыбались на все деньги, что он потратил, кланялись пока экипаж не скрылся из вида, а потом долго радовались тому, что наконец-то избавились от этого громоздкого, загораживающего проход Луврика, по аналогии с Лувром, как они его между собой называли, и что придя домой, расскажут своим домашним об этом невероятном происшествии в их магазине. Папа же чувствовал себя немного неуютно. Все смотрели на важного господина, рядом с которым стояла огромная, ярко упакованная коробка. Дети останавливались и открывали рты, и долго держали удаляющийся экипаж в поле зрения, судорожно сглатывая слюну и думая «Ну и повезло же кому-то!». И каждый из них уже по-своему дорисовывал, что же было там на самом деле. под бумагой. Об основной сумме, которую он потратил, папа даже думать не хотел, просто отстранил от себя эту мысль и все. Все его друзья и знакомые, да даже просто посторонние ему люди. узная, что он выложил за какой-то там кукольный домик почти полторы своей зарплаты, округлили бы глаза и долго бы ими хлопали, думая, что собеседник с ними шутит или явно не в своем уме. Но разве объяснишь им, что его Кристин особенная, что она маленькая принцесса? Нет, не капризная и противная, как обычные принцессы, а тонкая и чуткая, как цветок, как колокольчик, тонкий и чистый, какой-то настоящий и светлый, и он, ее папа, постарается сделать все, что только от него зависит, для того, чтобы Кристин продолжала себя чувствовать маленькой принцессой в их королевстве, и чтобы она как можно дольше оставалась такой чистой и светлой, и как можно дольше не соприкасалась с этим миром, который может ее больно ранить. Если бы только было можно, он бы сложил собственные ладони над ее головой в виде домика и так бы их держал над ней, охраняя ее от невзгод. Но разве это поможет? Да и к тому же эти вчерашние разговоры о замужестве. Смешно и, казалось бы, рано, но 10-12 лет и все, это станет реальностью. Папа не хотел об этом думать. Нет и еще раз нет. И если кристину уйдет из его жизни, он останется опять один, как это уже было однажды, когда он потерял жену. Опять наедине с собой, со своими воспоминаниями, с этой квартирой, с этими улицами, один, но уже без Кристин. Сколько стоит тепло? Человеческое тепло. Радостное биение сердца его дочери, ее улыбка, ее доверие. ее вера в папу и их маленький мир. Разве это можно оценить в денежном эквиваленте? Все сокровища мира не стоят их счастья, тем более, что жизнь так скоротечна». Он усмехнулся. «Надо спешить любить близких и делать для них маленькие безрассудные поступки, но ну а принцесс тем более надо баловать и делать им подарки, достойные их уровня». И он снова убедился, что эта покупка правильная, но ну а для всех остальных просто, наверное, не стоит их посвящать в тайны их маленького королевства. Реакция Кристин превзошла все папины ожидания, она восторгалась домиком ярко и от всей души. Ее глаза светились счастьем и восторгом, на щечках появился яркий румянец, она хлопала в ладоши и, склоняя головку то в одну, то в другую сторону, любовалась невероятным чудом. А он, домик, стоял посредине гостиной и излучал покой и игрушечный уют. На шум и крики с кухни пришла мадам же Как всякая уважающая себя кухарка, она в одной руке держала точила, а в другой нож, и, продолжая заниматься своими делами, издали заглянула в гостиную. То, что она увидела, на нее не произвело никакого впечатления, она лишь закатила глаза к потолку и, бормоча что-то себе под нос, пошаркала обратно в свой мир кастрюль и соусов. Домик же был сделан аккуратно и сознанием дела. Было видно, что человек, который его делал, хотел, чтобы его миниатюрное произведение воспринималось всерьез. Все продуманные мелочи должны были говорить об этом. Гофрированная фольга на крыше, почти как черепица, печная труба, Окошки с марлевыми занавесочками, входная дверь с медной ручкой, здесь же шнурок для звонка, идущий к миниатюрному колокольчику. И на подоконнике аккуратно сделанные бумажные цветочки в горшках, крыльцо и даже почтовый ящик на стене. Домик манил к себе и звал. Кристин вдруг показалось, что окажись она в нем... Сразу же, как по мановению волшебной палочки, изменится и все вокруг нее. Она окажется в каком-то волшебном мире. Поэтому она, согнувшись, попыталась влезть в него, но папа ее вовремя остановила и сказал, что это новое жилье для Клотильды. Хотя, конечно, папа, будучи человеком разумным, прекрасно понимал, что домик вряд ли подойдет зайчихе. но в мире кристин зайцы жили именно в таких домах. Девочка на секунду растерянно остановилась, затем, уже радостно кивнув головкой, быстро убежала и через секунду вернулась обратно, волоча перед собой на вытянутых руках значительно выросшую и отяжелевшую Клотильду. Кристина опустила зверька на пол, и тот, настороженно и аккуратно, стал нюхать пол и воздух вокруг. Явно неспроста его тащили куда-то, и теперь стоят и смотрят на него. Что-то тут не так, наверное. Так или примерно так, подумала Клотильда. Ничего не происходило. Ушастый пушистик сидел на месте и не проявлял никакого интереса к домику. Кристин ждала, напряженно смотря на свою любимицу. Папа вежливо и терпеливо стоял рядом и тоже смотрел на зайчиху. Напряжение росло. Клотильда прижала уши и даже немного втянула шею, чувствуя общую напряженность. «Сейчас!» – радостно крикнула Кристин, озаренная своей догадкой и куда-то быстро убежала. Также быстро вернувшись, она подбежала к домику и, открыв его входную дверцу, положила на порог огромную шоколадку. Посмотрев издали на дело своих рук, Кристин вернулась на место и поправила шоколадку, немного продвинув ее вглубь домика. «Ну, добро пожаловать», – сказал папа, обращаясь к Латильде и пытаясь придать ситуации некую смысловую определенность. Немного устав ждать и уже начиная нервничать, Кристин взяла зайчиху за передние лапы и потащила по направлению к кукольному домику. Клотильда, испугавшись, начала упираться задними лапами и неуклюже вихлять телом, пытаясь освободиться. Наконец, уже почти у порога, Кристин отпустила ее и умоляюще произнесла «Пожалуйста, Клотильда, это для тебя». живи с нами, ну пожалуйста. Более ужасной сцены нельзя было представить. Клотильда после слов Кристин вдруг как будто бы демонстративно стала рыть пол с удвоенной энергией почти у порога домика. Из груди маленькой Кристин вырвался невольный полустон-полукрик, порывисто закрыв лицо руками и рыдая, она выбежала из гостиной. Папа уже в тишине поджал губы и, немного виня себя за то, что здесь произошло, покачал головой. М да, и тоже вышел из гостиной. Оставшись в одиночестве, Клотильда продолжала работать лапками, пока не почувствовала, что осталась одна, и, повертев головой в разные стороны, удивленно уставилась в одну точку – А что на самом деле произошло, она так и не поняла. Странно себя вели люди порой. Она поводила носиком и задней лапкой быстро почесала себя за правым ухом. Кристин прорыдала до вечера. Она страдала всерьез и с надрывом. В какой-то момент папа даже испугался и хотел позвать за лекарем, но соседка... Мадам Рамболь, встревоженная громким детским плачем, заглянула в их квартиру и успокоила папу, сказав, что с детьми это бывает, и чтобы он не беспокоился. Нет, конечно, его дочка не умрет. Поплакав в волю, она успокоится. В непривычной тишине и такой же пустоте Клотильда стала осторожно перебираться из комнаты в комнату, ища Кристин, пока не набрела на детскую. Осторожно заглянув в нее, она увидела, что обессиленное тело девочки, похожее на ватную куклу, как-то угловато сидело на коленях отца, который, видимо, всячески старался ее успокоить. Он долго и убедительно говорил ей что-то, а она смотрела куда-то вдаль безжизненным, отрешенным от реальности взглядом, и лишь крупные слезинки текли из широко открытых глаз девочки. Ее красивый ротик, всегда смеющийся, сейчас был изогнут кривоватой дугой. Так, как будто озорной мальчишка нарисовал на стене углем печальную рожицу, и уже убегая, застигнутый кем-то из взрослых, небрежно и порывисто дорисовал печальный рот, просто сделав быстрый штрих, загнув уголки рта книзу. Увидев в дверном проеме на полу Клотильду, как живое напоминание сегодняшней трагедии, Кристин, может, сама не отдавая себе отчет, снова залилась слезами, отчаянно зарыдав и даже где-то завыв немного. Сбитая с толку зайчиха, не понимая, что происходит, удивленно заморгала, а папа, аккуратно уложив дочку в постель, Поймал вырывающуюся Клотильду и отнес ее в коридор, плотно прикрыв за собой дверь в детскую. Отпустив зайчиху, он устало прислонился к стене и прикрыл глаза. Его вывел из оцепенения звук шаркающих ног. Открыв глаза, он увидел перед собой кухарку, мадам Живиньяк. «Если месье пожелает, то я могла бы приготовить на обед этого зайца». По-своему предложила выход из ситуации она и, немного подумав, добавила. «Наверное, лучше в белом вине. Да, в белом. Хотя, конечно, там особо есть нечего». Она профессиональным взглядом окинула Клотильду и, казалось, со скрипом и придыханием она согнулась и довольно ловко и как-то бесцеремонно сгребла ошарашенную зайчиху своей красной, грубоватой рукой за уши и подняла от пола на уровень своего лица. Выпрямившись, кухарка деловито повертела дергающейся тушкой зайца из стороны в сторону, видимо, прикидывая гастрономические качества домашнего любимца. Папа с ужасом выхватил Клотильду из рук кухарки и, ничего не сказав, почти побежал в гостиную так, как будто кухарка гналась за ним. Мадам же посмотрела вслед убегающему с прижатым к груди зайцем папе и, пожав плечами, степенно вернулась на кухню. Утром Кристин проснулась с совершенно чистой головой и, на удивление, в спокойном и каком-то даже радостном настроении. Казалось, она была вся воздушно-неземная, отрешенная от этого суетного мира, как человек, переживший горе и потерявший все то, что может, и составляла сам смысл жизни. В ней появилось что-то даже ангелоподобное, легкое, очищенное пламенем пережитой боли. Кому-то из взрослых, конечно, могло показаться, что из-за зайца так убиваться и так переживать не стоит, но в пятилетнем возрасте потерять настоящего друга – серьезное испытание. Девочка сама встала и убрала постель, сама умылась, расчесала волосы и оделась. Придя на кухню, она тихо поздоровалась с кухаркой, чем напугала ее – и без намеков на каприз съела всё, что ей было подано на завтрак. Кристин сама ловила себя на мысли, что она как-то невероятно собрана и сконцентрирована. Казалось, что взор ее глаз был направлен в нее саму, куда-то туда, глубоко, где обитала еще более маленькая, еще меньше, чем она сама, ее суть, похожая на теплый и светлый лучик. Настоящая Кристин, связанная невидимыми нитями с чем-то большим и высшим, что было над всеми и что охраняло и объединяло, что рождало в сердцах умиление и радость, что рождало тоску по неведомому и бесконечному. Ну, во всяком случае, так она сама ощущала мироздание и свое место в нем». Мадам же потрогала лоб Кристин и поинтересовалась, как она себя чувствует. Девочка тоненьким голоском, через паузу, как будто выйдя из оцепенения, ответила, что чувствует себя хорошо и все у нее в порядке, и своим ответом еще больше озадачила ее. Вернувшись в детскую, Кристин так же быстро и собранно оделась в лучшее, что было у нее – Кремовое платье с оборками из такого же, но немного более темного материала. Белые перчатки, белый капор, такого же цвета высокие гольфы и сандалии. Наряд завершала белая накидка. И вот наступил момент, который она оттягивала и который неминуемо приблизился, но делать было нечего. Она пошла искать Клотильду, которая скорее всего была на балконе. По дороге она прихватила большую плетеную корзинку и положила на ее дно первое, что попалось под руку – квадратную, накрахмаленную салфетку для пикников. Действительно, Клотильда была на балконе. Кто-то уже посадил ее в катку с деревом, скорее всего, папа или кухарка, наверное, тоже невольно желая, чтобы их встреча с Кристин произошла как можно позже. хотя девочка и боялась этого момента, ничего страшного не произошло. Клотильда спокойно и миролюбиво сидела в катке и шевелила носиком так, как будто ничего не произошло. Кристин только в самом начале, когда увидела ее, почувствовала, как что-то кольнуло в сердце. И все. «Ну, здравствуй», прошептала девочка так, словно они не виделись с Клотильдой целую вечность и после долгих поисков и страданий наконец-то встретились. Она нагнулась к зверьку и, прикрыв глаза в какой-то обессиленной тоске, прижалась к нему щекой. Она почувствовала мягкий теплый мех и этот родной запах. Вдруг что-то невидимое с силой сжало ее горло. Кристин резко выпрямилась, понимая, что не сделая она этого, то наверняка разрыдалась бы. Вчерашние страхи и призраки ожили и попытались опять выйти на передний план. Девочка вцепилась в край кадки и глубоко вздохнула, стараясь остановить стремительно поднимающуюся в ней щемящую волну. Девочка взяла Клотильду и посадила ее в корзинку. быстро вдев ее передние лапы в отверстие ее выходного платья, она застегнула крючки на ее пушистой спинке. Наряд завершал не менее торжественный чепец «Вот теперь мы с тобой полностью готовы», – произнесла она, когда Клотильда обескуражена со съехавшим на бок чипцом, не понимающий моргало глазами. Легко, но решительно вздохнув, Кристин двумя руками взяла корзинку с Клотильдой и незаметно вышла из квартиры. Казалось, что ее решимость и спокойствие раскрывали все двери перед ней и устраняли все препятствия на ее пути. Покинув дом и не встретив ни одного человека во дворе, она спокойно вышла на улицу и слилась с немногочисленной толпой, которая уже заполнила улицы проснувшегося Парижа. Тишина и покой витали в воздухе. Утро было светлым и как-то даже целомудренно чистым. С места на место перелетали небольшие стайки воробьев, еще сонных и немного нахохленных. По привычке, крутя головками и греясь в первых лучах еще не жаркой, едва появившейся половинки солнца, они смешно хлопали глазками и чирикали, каждый раз подаваясь всем тельцам вперед, как-то через силу, потому что так, наверное, было принято у них, у воробьев. Неспешные хлопки крыльев взлетающих голубей, крики молочниц, стук лошадиных копыт по мостовой, звонкие крики мальчишек, продавцов утренних газет – вот те звуки, которые окружили Кристин. Она не обращала никакого внимания на то, что происходило вокруг, и все окружающее, казалось, тоже не касалось ее. Огромный мир уважительно и осторожно хранил себе крошечный мир маленькой девочки, которая сосредоточенно и упорно шла по одному, только ей ведомому пути. Прохожие с удивлением, а некоторые с умилением смотрели вслед маленькой девочки, которая с явным трудом тащила большую плетеную корзинку, внутри которой сидел разодетый, как кукла, заяц. Пары и группа людей расступались перед ней, прекращая разговоры и начиная улыбаться, а Кристин упорно несла свою ношу, ничего не замечая вокруг по причине плотного капора, который отгораживал ее от внешнего мира, и еще по причине того, что она уж слишком сильно была погружена в себя. Клотильда уже начала не на шутку нервничать. Во-первых, еще никогда за свою короткую жизнь она не отлучалась от дома так далеко и так надолго. Конечно, не считая самого первого раза, когда папа привез ее в Париж. Но это было в детстве, и она практически ничего не помнила из того путешествия. А во-вторых, ее элементарно тошнило. У нее уже появились все признаки морской болезни. Ватные лапки, головокружение и как-то было нехорошо в желудке. Корзинка в слабых руках девочки ходила из стороны в сторону. Кристин очень устала и поэтому все время перекладывала с руки на руку, как ей уже казалось, отяжелевшую корзинку. Клотильда бултыхалась внутри плетеной конструкции в на набок чипце, с вытаращенными глазами, похожая на опьяневшую от водоворота большого города провинциалку, у которой на вокзале в суматохе пропал чемодан. Девочка тоже в первый раз оказалась далеко от дома, да еще и одна. Она очень устала. Невероятно тяжелая корзинка казалась уже неподъемной, Она с трудом тащила ее, чуть ли не ежесекундно перекладывая с руки на руку. Может, она, конечно, уже не раз пожалела о том, что затеяла всё это, но не отступать же от своего решения, сразу же приходила на смену первой мысли вторая, от более решительной и сильной Кристин. Да и к тому же цель ее путешествия была близка. Вот церковь, в которую они ходили с папой, она точно запомнила дорогу к ней. а прямо за ней уже начинался лес. Ну, конечно, для маленькой девочки немного запущенный парк с вековыми дубами и густым кустарником уже был лесом, Поэтому, оказавшись в нем и пройдя довольно далеко вглубь, Кристин медленно опустилась на колени и, положив корзинку на бок, обессиленными руками вытащила тоже в конец уставшую и перепуганную Клотильду и осторожно опустила ее на траву. Кристин погладила ее по спинке так, как гладят в последний раз, прощаясь, стараясь вложить в это прикосновение всю свою любовь и привязанность, которая была между ними все это время. «Вот, Клотильда», – произнесла девочка, наконец совладав с собой и с непослушным голосом, который почему-то стал то пропадать, то как-то странно звучать и дергаться, как будто он принадлежал не ей, а кому-то другому. «Я понимаю, что ты хочешь жить своей жизнью и хочешь жить в том месте, где тебе нравится. Я привела тебя в лес и оставляю здесь. Будь счастлива!» Она медленно наклонилась и поцеловала Клотильду в задранную мордочку прямо во влажный носик. «Я тебя люблю». Прошептала она с закрытыми глазами и, повернувшись щекой, опять почувствовала прохладный нос зайчихи. Ей показалось, что она тоже плачет. «Ну, не будем раскисать», как говорит папа. Девочка порывисто встала, быстро растирая появившиеся слезы и пытаясь улыбнуться. Она понимала, что если она задержится еще на секунду, то не сможет оторваться от Клотильды. Я буду помнить тебя всегда, и ты обо мне вспоминай!» Крикнула она, сцепив перед грудью руки и пытаясь через силу улыбаться. Она плакала, чувствуя, что слезы, помимо ее воли, градом катятся из глаз. Стесняясь своих эмоций и пугаясь их, она развернулась и побежала прочь от Клотильды, понимая, что часть ее... Маленькая частичка ее сердца навсегда остается с ней, с ее Клотильдой. Во всяком случае, так ей казалось в этот момент. Совершенно сбитая с толку Клотильда еще какое-то время смотрела вслед быстро убегающей девочки, пока она не исчезла за деревьями. За последние пару дней в её жизни произошло такое количество событий и перемен, что она уже плохо ориентировалась в происходящем. Единственное, что она поняла, что если Кристин убегает, значит это такая игра. Клотильда стала ждать. Вот сейчас девочка выскочит из-за какого-нибудь дерева и все будет по-прежнему. Шло время, а Кристин не появлялась. У Клотильды уже начало ребить в глазах, так сильно она всматривалась вдаль, в надежде, что тонкая, знакомая фигурка с копной светлых волос появится на горизонте и, как обычно, расставив ручки в стороны и склонив головку на бок, как молодая циркачка весело скажет «А вот и я». Но этого не происходило. Клотильда понимала, что что-то не так. Это не было игрой. Игра другая. Игра – это когда весело, а когда грустно и страшно – это не игра. Корзинка. Только сейчас Клотильда стала осматриваться и поняла, что Кристин оставила корзинку. Значит, она вернется. Зайчиха быстро влезла в лежащую на боку корзинку, как в некую составную часть ее привычного мира и облегченно вздохнула. Но она же помнила «Чик-трак, я в домике», – так всегда говорила Кристин, когда они играли, и она хотела спрятаться. Клотильда поддела острой мордочкой тут же лежащую клетчатую салфетку и попыталась полностью залезть под нее. С закрытыми глазами, как заклинание, она повторяла про себя «Чик-трак, я в домике, чик-трак, я в домике, и мне не страшно». «Нет, ну это кошмарный сон!» – думала она. «Такого не может быть! Это какая-то шутка, наверное?» «Ну, конечно, шутка!» Клотильда успокоенно выдохнула и осторожно высунула мордочку наружу. День клонился к вечеру. Тени немного изменили очертания полянки, на которой лежала большая корзинка, но в принципе все оставалось по-прежнему, то есть Клотильда была одна». Она порывисто выскочила из корзинки. «Нет, нет и нет!» С яростью выдохнула она. «Этого не может быть!» Вдруг странный и непонятный звук глухо и как-то неуверенно раздался рядом с ней. Она быстро развернулась, крутя головой. Звук повторился, но на этот раз она поняла, что шел он из нее. То есть прямо из ее тельца. Латильда опустила голову и уставилась себе на животик. Он показался ей впавшим и по ощущениям каким-то пустым, и тут она поняла, что голодна, и причем сильно, а урчание издавал пустой желудок. Зайчиха осмотрелась по сторонам, но ни тертой моркови, ни долек яблок, ни листиков капусты рядом не было. Когда она жила в доме, это все появлялось в ее миске по утрам, а тут отсутствует. Это все было очень странным. А попить? Даже этого здесь не было, и ее любимой мисочки тоже не было. Клотильда уставилась в одну точку перед собой и стала думать. «Там, где люди, – размышляла она, – там кормят, там, где их нет, нет и еды». Значит, надо искать людей, искать дом, вернуться обратно. Но как? Я же не кошка, отсюда дорогу домой вряд ли найду, но попытаться надо. Ведь люди – это Кристин, ее папа, кухарка, соседка и всё. Да, на самом деле Клотильда других людей и не знала, и поэтому все человечество в ее сознании было представлено только теми из людей, кого она знала. И поэтому, не очень долго думая, она отправилась на поиски людей, задержав последний взгляд на корзинке, как на последнем осколке ее некогда спокойной и безмятежной жизни». А в это самое время по направлению к заброшенному парку ехал главный распорядитель королевских баллов и застолий, полуитальянец-полуфранцуз, месье Джакомо Аварадан, фаворит королевской кухни. Ну, это скорее был официальный титул, на сегодняшний день далекий от истины, хотя доля правды в этом была. Одет он был с изыском, хотя, конечно, и старомодно. Но тем не менее, весь его наряд должен был подчеркнуть значимость занимаемой им должности и его происхождение, на которое он претендовал без всяких оснований. Когда-то давно, в годы его студенческой юности, кто-то сказал ему, что он похож на автопортрет Альбрехта Дюрера, и с тех пор он и сам начал замечать некое сходство, которое, может, конечно, уже и хотел в себе видеть, но именно с тех пор он стал одеваться по той немного старомодной моде, и все его внутреннее содержание невольно подтянулось к образу однажды им избранному. Отливающие цветом спелой пшеницы, вьющиеся мелкими кольцами волосы до плеч, Тонкая ажурная бородка и усики, каждое утро требующие кропотливейшей работы, обрамляли утонченное лицо типичного художника. Большие, когда-то восторженные, а сейчас уставшие глаза все еще были распахнуты, как будто он познал тайну мироздания. Гордая осанка худощавого тела в правильной пропорции раздвинутых плеч и узких бедер. Красивые, удлиненной формы руки и ноги с правильными тонкими пальцами. Бархатный кафтан, чуть потертый, дорогущий, но на каждый день. Обтягивающие, но не сильно замшевые брюки, практически перерастающие в такого же цвета остроносые сапоги. На голове замшевый берет, небрежно сдвинутый на бок. На запястьях пара браслетов, кое-какие колечки, японский стилет на боку, лайковые перчатки. Все месье Джакомо Авардан. Месье Вардан не очень уверенно чувствовал себя на козлах своей повозки. К тому же, эта грубая и невоспитанная животная лошадь крутила своим задом перед ним весь день, да еще и умудрялась периодически довольно громко портить воздух и испражняться. «Ну, конечно, понятно, безмозглое животное, что с него взять?» Но ведь он и его статус и одежда никак не клеились с его нынешним положением и этой постоянно испражняющейся лошадью. Что с ней такое? Он уже пробовал кормить ее поменьше и изнурять дальними поездками, нет, все равно, она упорно продолжала делать свое противное дело и причем старалась делать это прилюдно. Иногда он жаловался вслух и звучало это так. «Но «Ну, едем мы мимо полей, лесов, никого кругом, пожалуйста. Нет, она дождется, когда мы въезжаем в Париж, и все, начинается, ее не остановить». Только он, усевшись поудобнее на козлах, почувствует скользнувший по себе и по гербу на повозке быстрый и теплый взгляд фиалковых глаз, а тут это противное животное уставится в одну точку, поднатужится, и все с отвратительным звуком на мостовую, шмяк, а какой-нибудь дед еще и проворчит так, чтобы все слышали. «Понаехали тут всякие засранцы, а нормальным людям не пройти, ни проехать». И это, невзирая на большой королевский герб, который украшает повозку. Да и вообще, если бы лошадь была его основной проблемой. Он, выпускник Миланской кулинарной академии, специалист высочайшего класса и уровня, по-настоящему художник своего дела, поэт соусов и приправ, лучший ученик сеньора Джузеппе Сантини, Тончайший мастер, Страдивари своего дела, вынужден по королевскому приказу стать основным и главным поставщиком королевского двора. И вот он, превозмогая себя, свою природную робость и нелюдимость, вынужден выпрашивать у французских крестьян еду для двора». Нет, не бесплатно, конечно, были определенные расценки, но они вызывали невольную улыбку на простых крестьянских лицах. Зачем месье с нами так шутит? Бесконечные дальние поездки, бесконечные выезды за 3-9 земель. Вокруги уже все было сметено, а в дальних провинциях еще что-то можно было выпросить. Ночи в поле, на постоялых дворах, Вся его поклажа постоянно хрипела, сопела, хрюкала, кудахтала и пищала. Это все нужно было кормить, ловить, поить, засовывать в загончики и вести быстрее к королевскому столу, чтобы, сдав все это, опять отправляться в путь за новой партией провианта. «Как поговорить с королем или с кем-то из его окружения?» – думал Джакома. «Ведь я могу принести больше пользы на кухне, чем рыская по деревням и селам в поисках двух кроликов или недоразвитой курицы». «Ах, кухня!» – вспоминал Джакома, когда лошадка неспешно плелась по бескрайним проселочным дорогам Прованса. «Как славно было бы сейчас оказаться на кухне! Раннее утро, еще все спят, немножко прохладно». Но вот ты начинаешь разжигать печь, и первые языки пламени играют на боках огромных кастрюли сковородок, на бутылках с маслом и крынках, кухня оживает. Ты закидываешь в печь побольше поленьев, и пламя внутри начинает гудеть, жар во все стороны. Ты закрываешь толстую чугунную задвижку и ожидаешь, когда поленья прогорят. В это время ставишь сковороду на плиту. Нагревшись, металл меняет цвет, и тут ты быстро наливаешь в нее масло, немного, так, чтобы этого количества хватило лишь немного покрыть дно сковородки, да и то не во всех местах. И вот в этот ответственный момент, так сказать в самом начале, Джакомо посещали, скажем прямо, крамольные мысли относительно столпов классической французской кухни. Взять, например, ее почетного отца Франсуа Пьера де Варени, который в 1651 году издал свой канонический труд, быстро завладевший сердцами европейских кулинаров. Но крамольные мысли Джакома касались одного из главных изобретений автора – замечательного загустителя для соусов, состоящего из поджаренной муки и масла. «И что?» – спросите вы. а то, что месье Авардан был в корне с этим не согласен, в частности, с мукой. Мука била безликой белой субстанцией, легко приспосабливалась к любым условиям и подстраивалась под любую консистенцию. А вот, например, панировочные сухари, пропущенные через мясорубку и ставшие по консистенции подобными муке, тоже служили отличным ингредиентом для соуса, но со своей, четко выраженной индивидуальностью, особенно если они были сделаны из темных подрумяненных сухарей. Совершенно другой вкус и более густая консистенция. Казалось бы, мелочь, а соусы совершенно разные получаются. Пока сковорода нагревается, ты начинаешь резать помидоры тонкими ломтиками. С удовольствием делился своими знаниями о Вардан с невидимой аудиторией Когда в масле, что на сковороде, начинают появляться крошечные пузырики, я осторожно перекладываю нарезанные помидоры на нее и сразу перемешиваю их. Помидоры должны быть спелые, живые. Каждый из них кладешь на ладонь и, закрыв глаза, начинаешь чувствовать, как он дышит. У многих европейских поваров существует предубеждение против кожицы и семян. Полная чушь. Еда должна быть живой. Необходима и кожица, и тем более семена. Они-то и несут в себе заряд солнечного света, тепла и все побеждающие жизни. Они хранят в себе божественный код бытия и ее ненарушаемый из века в век цикличности. И даже трудно себе представить, что еще каких-то 100 лет назад люди боялись есть помидоры из-за их красного цвета, искренне считая их ядовитыми. Жар прихватывает помидоры, и они, шипя, начинают золотиться и коричневеть на боках. При более длительном нагревании пюре, получившееся из них, станет густым и концентрированным. Сразу нарезаю чабрец, орегано, эстрагон и только в последнюю минуту свежий базилик. Лук-шалот или сельдерей придадут соусу особую пикантность. И все на сковороду. Огонь по-прежнему достаточно силен и поэтому действовать надо очень быстро. Двумя руками я беру сковороду за огромную ручку и совершаю почти акробатическое действо подбрасывая все, что на ней, и ловко ловлю все это и так несколько раз. Огонь к этому времени немного ослабевает и я, накрыв сковороду крышкой, разрешаю будущему соусу потомиться. Через пару часов надо влить в однородную массу немного подогретого белого вина и добавить зернышки граната. Но главное, конечно, это сливочное масло. Ах, масло! Можно, например, взять яичные желтки, взбить их со сливочным маслом при слабом нагреве, так они, соединяясь с жиром, загустевают, превращаясь в плотную эмульсию. все это, приправленное лимонным соком, становится голландским соусом. И уже почти на затухающем огне все это оставить еще на какое-то время. Затем… Джакома с неудовольствием отвернулся в сторону. Лошадь даже как-то с радостью выпустила струю скопившихся в ней газов в сторону человека, сидящего на козлах, и обернулась назад, косясь крупным и влажным глазом с трогательными ресничками, будто хотела произнести. «О, экскузи, синьор Авардан, как-то случайно вырвалось». «Знаю я это случайно», — огрызнулся Джакома, еще морща нос. «Вот так же и на кухне». Только он перешел к завершающей стадии приготовления белого мальтийского соуса с добавлением сока красного апельсина, тончайшему произведению кулинарного искусства, можно сказать, вершине вкусового Олимпа, который Авардан сам для себя называл соус «ля если вместо апельсина добавить в него сок красного грейпфрута. Как прибежали всякие раздутые, разодетые, мелкие придворные и давай бегать вокруг и орать. «Его величество изволит ждать еды, а вы тут что устроили? За полдня только один соус умудрились соорудить». «Тихо!» — шепчу я им испуганно. «В присутствии соуса нельзя ругаться, он может не получиться, очень нежный». «Вот так или примерно так». месье Джакомо Авардан и оказался в качестве разнорабочего на кухне его королевского двора. Но ну и, конечно, его тонкая натура художника, успевшего себе всего намечтать и напридумывать, видя себя в качестве главного королевского повара, немного разочаровавшись, озлобилась, замкнулась, и в его душе созрел план «Нет, не месте, а скорее линии поведения при дворе». Его со двора не гнали, но все знали, что сеньор, заметьте, не месье, а сеньор Джакомо Авардан в опале, но все же его ценили за многочисленные дипломы и кубки, которые ему достались за его кулинарный талант. Еще его ценили за умение красочно и эмоционально рассказывать о соусах и приправах, ну и, конечно, за экзотический вид художника эпохи Возрождения. Сама судьба подсказала ему, что нужно делать, а начиналось все как обычно. Страшный оврал на кухне. Очередной бал, гостей, толпы, послы, дамы, кареты, короче, столпотворение. В разгар пиршества, примерно в два ночи, на кухню прибегает, заметьте, именно прибегает взмыленный главный королевский церемониймейстер. пот с него градом льет. Он парик сдвинул на затылок и, задыхаясь, таким астматическим голосом говорит. «Их величество просит супчика!» Он согнулся пополам, переводя дыхание и выпрямившись добавил. «Настоящего французского такого! Знаете ли, а-ля Франц? Ну, в общем, вы тут думаете но недолго. Если через 20 минут супчика не будет...» «Все, как обычно, ручки-ножки поотрубают, потом головку, но вы в курсе». И с этими словами убежал обратно. Пригорюнились повара, ну и давай наперебой горланить, предлагать всякие разные варианты супов, засуетились, забегали. А тут в углу, между плитой и шкафом, со всякими кухонными причиндалами приютился опальный сеньора Вардан, чистил лук. Поставил перед собой огромный мешок с луком, ведро и сидел себе тихонько, никого не трогая, вспоминая родину, академию, где преподавали рецепты всяких соусов. Еще Джакомо думал о том, как бы оставить свой след в кулинарной истории. Нет, не прославиться, а успеть сказать свое слово, что-то сделать, что осталось бы в веках после него. Ну, например, маркиз де Бешамель прославился благодаря белому соусу. А имя герцога де Катернье осталось жить в веках в названии горохового пюре. А что успел сделать он? Как он движется к своей цели? Прозябает зачисткой картошки. Или может назвать очищенную картошку в честь первого министра? Очищенная картошка а министр без мундира. Звучит. Вдруг Авардан заметил, что тут как-то засуетились все. А к этому моменту Джакомо уже все так надоело, что он понимал, что в жизни надо что-то менять, и причем делать это надо быстро, иначе он может сойти с ума от постоянной чистки лука и картошки. Другой работы ему не доверяли. А до окончания срока его контракта еще оставалось три года. И тут что-то щелкнуло у него внутри на уровне подсознания, и он понял, что может это и есть тот момент, его звездный час. Он смело встал, протиснулся из-за шкафа наружу, вышел на середину кухни и, стащив с головы белый колпак, тихо произнес «Я приготовлю суп королю». Говоря это, он помнил слова своего наставника, академика кулинарных наук сеньора Марчелло Пьегоза, о том, что по-настоящему искусный повар может приготовить суп из чего угодно, когда угодно и где угодно, и это будет настоящим шедевром. Он прямо так и говорил, перефразируя знаменитую поговорку «приготовь мне суп, и я скажу, кто ты». подразумевая под этим, что суп является лакмусовой бумажкой квалификации повара, его визитной карточкой и некоей основой стола. Ну и второе, Джакома также прекрасно понимал, что вызвавшись сварить суп королю, он автоматически поднимался на эшафот. Но это в плохом варианте, если суп не понравится. А он сейчас был в себе уверен на все 100 и поэтому о печальном старался не думать. А все присутствующие так прямо и обомлели. «Ничего себе, опальный повар, да еще и суп! И кому? Королю! А если не понравится?» Поотрубают все и дело с концом. Правда, повара, конечно, облегченно вздохнули, доброволец нашелся. Кто-то подходил к нему и, положив руку на плечо, кивал головой, типа «давай, дружище, мы с тобой». Ему выделили двух мальчишек-помощников, и он начал творить. Времени оставалось, между прочим, мало. В большую кастрюлю налили воды, вскипятили ее, а сеньор Авардан как-то со стервенением натирал лук. Брал огромные головки лука и тер. Слёзы текли у него по лицу, а он, что-то эмоционально приговаривая по-итальянски, все тер и тер лук, пока перед ним уже не выросла целая гора натертого лука. Кто-то из поваров остановил его, взял за локоть. «Да ладно, брось, может еще все наладится?» – как бы спросил коллега по горячему цеху. Авардан невидящими, слезящимися глазами посмотрел на него и, махнув рукой, отдал приказание поварятам весь лук засыпать в кастрюлю. «Ничего себе! Что он делает? Это самоубийство!» Посыпалось со всех сторон. А Авардан, как сам Намбул, поплелся по кухне и собрал обрезки сыра со столов своих коллег, а с самого последнего стола, за которым ели сами повара, так вообще собрал остатки уже черствового черного хлеба прямо в свой передник. Когда вода давно закипела, он погрузил огромную поварешку в кастрюлю и хорошенько все размешал. Взяв в руки глиняную крынку, он на самое ее дно насыпал уже аккуратно порезанного поварятами на кубики черного хлеба и налил в нее суп, сверху обильно засыпав остатками сыра, который подобрал чуть ли не из мусорного ведра. Оторвав у кого-то, кто раскатывал тесто небольшой кусок и сделав из белого мякиша лепешку, залепил горлышко крынки и поставил ее в печь. «Где суп?» Раздался истошный вопль откуда-то сверху, когда Джакомо уже вынимал крынку из печи. «Все готово!» – спокойно крикнул он, также в пустоту. Сразу же послышалось нарастающее семенение коротких ножек по паркету. «Где он?» – как-то, алчно потирая руки и сверкая глазами, спросил появившийся из темноты церемоний мейстер. «Перед вами...» Так же спокойно ответил Джакома. Церемоний мистер уставился на крынку, покрытую зажаренной лепешкой. «Ты что?» – закричал он, покраснев так, как будто его вот-вот хватит удар. «Нет, ну убил! промямлил он, как-то вдруг скиснув и опустившись на стул. Зарезал. Как-то уже обыденно и просто добавил он уже почти шепотом. Джакомо, не обращая внимания на церемонии мести, расщелкнул пальцами распорядителю и, поставив горшочек на изящный поднос, покрытый белоснежной салфеткой, скомандовал. «Подавайте». «Куда подавайте?» — встрепенулся, правда, не очень активно церемонии мести. «Королю?» — он поднял указательный палец вверх. «В мужицкой посуде?» «Нет, ну всех казнят, честное слово». «Несите, несите!» Движением рук от себя он как бы подгонял нерешительного распорядителя и официанта, которые смотрели то на церемонии мейстера, то на Джакома, кого слушать и что делать. «Ай, делайте, что хотите», — сказал главный придворный церемонии мейстер и, махнув рукой, стащил себя парик, как бы попрощавшись с жизнью. В полной тишине суп был унесён наверх. Последовавшие за этим 10 минут были самыми долгими в жизни тех, кто был в это время на кухне. Все повара стояли и смотрели наверх так, словно они могли смотреть сквозь потолок в огромный зал, туда, где в эти минуты решалась их судьба. Даже живность, ожидающая своей невеселой участи в корзинках и загонщиках, притихла и не крякала и не хрюкала. «Добавки его величеству!» — с явным облегчением проревел голос сверху. «И повара к королю!» Тут все другие повара стали обниматься и вытирать колпаками, зажатыми в кулак, выступившие слезы. Поросята весело захрюкали, гуси и утки, захлопав крыльями, весело закрякали, А Джакома, под удивленным, или лучше сказать, остолбеневшим взглядом главного королевского церемонии мейстера, степенно, с чувством собственного достоинства, отправился наверх. Зал, в котором он оказался, поразил готового ко всему опального повара. То, что он увидел, трудно даже сказать «поразило». Нет, лишила вообще всяких чувств и мыслей, подчинив только одному, что так витало в воздухе и чем была пропитана вся обстановка. Бесшабашный и бездумный гимн жизни, яркий пир во время чумы, оргия безумцев, которых завтра казнят. Симфония света, звука и цвета моментально, подобно лавине, обрушивалась на тебя, лишая индивидуальности, подобно огромному океану, растворяла в своих водах всякого, кто пытался сопротивляться. И все это на невероятно большом пространстве». Заторможенный повар, как рыба, вытащенная из воды, в первые секунды оглушенно потерял ориентацию из-за смены привычной среды обитания и очнулся лишь тогда, когда кто-то, не очень ласково взяв за локоть, настойчиво встряхнул его. Как сам Намбула, он повернул голову в сторону, откуда исходило дерганье, и наткнулся на неприветливый взгляд одного из камердинеров в яркой, расшитой золотом, похожей на генеральский мундир, ливрея. Лишь одним движением подбородка Джакома было указано направление, в котором ему следует двигаться. Он покорно, также без слов кивнул, дав понять, что понял и послушно пошел вперед, туда, где, казалось, уже почти у самого горизонта возвышался трон, у которого суетились человечки, кажущиеся отсюда совсем маленькими. В середине же, на самом троне, восседало что-то бело-желтое, воздушное, фокусирующее на себе взоры и внимание. Король! В окружении экзотических цветов разных расцветок с фаворитками. Перед Джакома семенил маленький арабчонок в золотом тюрбане, красной жилетке, надетой на голое тело, и светлых шароварах. На ногах у него были туфли с загнутыми носами, тоже золотого цвета. Он торжественно, почти на вытянутых руках, нес какой-то знак на длинном шесте. Гости и присутствующие расступались перед ними и с удивлением и интересом смотрели на непонятную процессию. Джакомо было неудобно от столь пристального внимания, тем более, что его тонкая натура страдала от обилия красивых молодых женщин, которые со смехом, или что хуже равнодушно, смотрели на странного человека в поварском колпаке и со смешным оропчонком, вышагивающим впереди. Повинуясь первоначальному порыву, Джакомо рывком стащил себя колпак, но, внимательней посмотрев вокруг, увидел, что большинство мужчин в зале были в форме со знаками различия, и, немного подумав, он водрузил колпак на место. Он все-таки тоже был в форме. Хотя, конечно, люди, стоящие друг напротив друга, скорее не танцевали, а обменивались реверансами, знаками внимания. они попеременно кланялись друг перед другом, склоняли головы, поднимали руки и лишь касались пальцами друг друга. На самом деле они танцевали, и от этого невероятного количества танцующих его обдавало волнами теплого воздуха, смешанного с запахом духов и различных ароматов. И что пикантней и волнительной было для него, для Джакома, это был неуловимый, легкий аромат женского тела. Как и его знаменитой тезка, сеньор Авардан тоже был большим ценителем женской красоты, но в его случае дальше теории и безобидного любования на расстоянии дело у него не заходило. Джакомо заметил, что на их процессию стали показывать пальцами и смеяться, и все больше людей стали оборачиваться и смотреть на них, останавливая друг друга. Повар обернулся и увидел, что придворные шуты, заметив их шествие, быстро пристроились сзади и тоже изображали движение к королю. Они были одеты по последней моде – камзолы, парики, лакированные туфли, дамы в пышных платьях с веерами и в сверкающих украшениях. Одно «но» – это были карлики. Они старательно махали ручками и топали ножками, вышагивая как на параде и от души улыбаясь, позируя во все стороны. Человек пять-шесть из них пристроились к процессии и дружно играли во что-то свое, стараясь уже наоборот, как можно сильнее привлечь внимание к себе. Уже практически весь зал смотрел на них, когда они подошли к королевскому трону. Один из карликов, тот, что старательно копировал мимику и жесты Джакома, чтобы завершить свое выступление при виде короля, испуганно остановился, сложил ручки перед собой и, открыв рот, изобразил испуганную гримасу. Его жирные ножки затряслись, и, наконец, он упал на колени без слов, всем своим видом как бы моля о пощаде, красноречиво подчеркивая смысл происходящего. Зал разорвал смех. Королевский трон находился на возвышении, которое делилось на уровне определенным количеством ступеней. На каждой ступени стоял придворный определенного ранга и уровня. Чем выше и ближе к трону, тем ранг и солидность придворного повышались. В некотором роде, может, немного утрированная, но все же иллюстрация государственного устройства была здесь налицо. конечно, не хватало самой нижней и обширной ступени – крестьянства, но здесь этот уровень был бы неуместен, здесь он просто подразумевался. И вот при появлении клоунской процессии пирамида ожила и было видно, как информационная волна пошла снизу наверх к королю. Повар Джакомо Авардан к его величеству. Примерно так звучало быстро из уст в уста. Достигнув своей вершины самого короля, ответная волна пошла вниз. «Скажите, чтобы поднялся». Примерно такой последовал ответ. «Вас просят». С омерзительной слащавой улыбкой садиста медленно произнес последний и самый низший чин из представленной пирамиды. И указывая туда, наверх, преувеличенно и оскорбительно низко согнулся перед поваром. Половина зала опять громко рассмеялась. При виде короля Джакомо показалось, что он похож на дрессированного пуделя. Уж очень завитый парик по сторонам напоминал уши пуделя, да еще и торчащая из-под них мордочка с острым носиком. А присмотревшись, можно было подумать, что это какой-то избалованный мальчишка, одетый как кукла, с нереально отбеленным лицом и черными изящными мушками на нем, сидел на троне, болтая ногами и кидал в придворных эклерами. «Это что такое?» Одним уголком рта спросил король у повара, указывая на столик, на котором стоял горшочек с супом. при этом продолжая, не поворачивая головы, всем остальным лицом оставаться на балу и при этом улыбаться кому-то. «Суп?» – просто ответил повар и получил локтем в поддых от стоящего рядом камердинера «Ваше величество!» – прошипел коммердинер подобострастно, заканчивая фразу за Джакома. «Ваше величество!» – сбитым дыханием запоздало добавил повар. а «Вот как!» оживился король, опять не поворачивая головы, лицом и жестами участвуя в играх и развлечениях своего двора. «И это, я так понимаю, и есть самый изысканный и вкусный суп в моем королевстве?» «Да, ваше величество», — вовремя вспомнил Джакомо необходимую приставку к своим ответам. «Замечательно!» Король даже, казалось, обрадовался. Сейчас мы позовем главного палача и спросим у него, понравился ли ему твой суп. Сказал король и в первый раз мимолетно, но довольно пристально посмотрел на сеньора Авардана. Добавка как раз для него и для первого министра. Вот пусть на пару и расскажут мне то, чего я не знаю к своему стыду. И король засмеялся первый, давая понять окружающим, что он пошутил. Придворные вокруг трона тонко и немного натянуто захихикали, испепеляя повара унизительными и презрительными взглядами. Через некоторое время появился и главный палач. Именно появился, как-то вышел из тени царского трона. Что-то зловещее и тяжелое витало рядом с ним. До этого шумная и веселая стайка прихвостней все шушукалась и прыскала от смеха, глядя на Джакома, а при появлении палача все как-то немного сникли и поутихли. На резном белом столике с перламутровой инкрустацией появился еще один глиняный горшочек. Рядом с горшочками на крахмальной салфетке лежали тонкие золотые ложечки, которые скорее подошли бы для хрустальной вазочки с мороженым или розеточки с вареньем, но никак не для глиняного горшочка с луковым супом. Ну, Версаль, что с них взять? Ну, давайте, пробуйте! Весело скомандовал король главному палачу и пришедшему перепуганному и бледному первому министру. Палач уверенно и по деловому снял зажаренный хлеб, который закрывал похлебку, откусил от него большой кусок и принялся хлебать из горшочка. Сразу было видно и понятно его народное происхождение. Первый же министр мялся и маялся, роняя то одно, то другое, обжигаясь и дергаясь, и было не совсем понятно, что он делает. Наконец, под пристальным взглядом короля, он съел несколько ложек супа. «Ну?» – не выдержав, спросила коронованная персона. Первый министр натужно проглотил последнюю ложку и, услышав, что к нему обращаются, на всякий случай сделал длинный и медленный реверанс, при этом судорожно думая, что ответить, и напряженно смотрел на палача, который к тому времени уже съел почти весь горшочек супа. «Ну, я долго буду ждать. Здесь вам что, бесплатная столовая для убогих? Отвечайте, что за суп? Вам понравился?» «Ваше Величество», — начал первый министр, опять растягивая и тщательно выговаривая слова и склоняясь в очередном бессмысленном и неуместном реверансе. а, -а — король махнул безнадежно рукой в сторону первого министра. «Ну что молчишь?» — обратился он к палачу. тот вместо ответа неопределенно пожал плечами. «Ты весь горшочек съел морда, ответить не можешь?» Уже немного грозно зашипел король, одной частью лица все еще оставаясь на балу. «Да не знаю я, Ваше Величество», — наконец ответил хмурый палач, — «мне вроде понравилось». «Вроде или понравилось?» Опять нетерпеливо переспросил король, ерзая на троне. «Ну, понравилось». Шмыгнув носом, палач демонстративно поскреб по голым стенкам горшочка, зачерпнул какие-то остатки супа и отправил крошечную ложечку в свой огромный бесформенный рот, как в пропасть. Король вопросительно посмотрел на первого министра. Тот, интуитивно уловив движение ситуации, присел в реверансе и, поднеся Лорнет к глазам, восхищенно пропел «Се манифик? тут короля сбитого с толку прорвало. «Целый день кормят то пирожными, то щербетом, то шоколадом. Кошмар какой-то. Внутри уже все болит, слипло все. Попросил к вечеру супчика поесть. И что? Приносят глиняный горшок, полный вареного лука, и говорят, что это можно есть. Национальный французский луковый суп?» – вставил свои пять суп повар. «Это у нас кто?» спросил король первого министра, указывая на повара как на неодушевленный предмет, так, словно увидел его в первый раз. Первый министр пожал плечами. «Повар, наверное?» Неуверенно промямлил он. «Это Джакомо Авардан», – произнес палач, все еще что-то вычерпывая из горшочка. «Родился 19 апреля 1725 года. Холост». имеет мать Франческу, проживающую в Турине. Розовая улица, 25, третий этаж, квартира 7. Политических взглядов не имеет, но сочувствует гугенотам. Временно проживает на кухне Лувра, рост. Король поднял руку, останавливая поток информации. «Что в этом всем главное?» – спросил он палача как наиболее осведомленного. Специалист по соусам и приправам, блестяще окончил Миланскую Академию Кулинарных Искусств. На курсе был одним из лучших, работает у нас по контракту. «Вот», – поднял указательный палец король, – «работает у нас по контракту, окончил Миланскую Академию». «А мне суп сразу понравился», – вовремя отреагировал на происходящее первый министр. «Посол Японии, господин...» Тамагучи. Торжественно прозвучал над залом хорошо поставленный голос главного церемонии мейстера, который уже оправился после кухонных событий и занял свое место в зале. Торжественная процессия, тоже возглавляемая мальчиком-арабчиком, проследовала через зал, но с другой стороны, с центральной, и вплотную подошла к подножию трона. Король не успел отреагировать на это и дать соответствующие распоряжения, чтобы все посторонние оставили его наедине с послом. Господин же Тамагучи, славный потомок окинавских самураев, стал быстро и уверенно подниматься по ступеням наверх. Он шел гордо и степенно, как-то основательно ставя ноги, обутые в традиционные сандалии на платформе. Одет он был в серо-черное кимоно с белым орнаментом, и его левая рука уверенно лежала на рукоятке традиционного самурайского меча, торчащего из-за пояса так, что никому из присутствующих придворных даже не пришла в голову мысль остановить его или попытаться задать какой-либо вопрос». Японский посол, быстро пройдя сквозь шеренгу застывших придворных, оказался наверху и, традиционно широко, но в меру и с достоинством улыбаясь, немного поклонившись, предстал перед королем. После положенных по протоколу обменов любезностями и слов о погоде и о несравненном великолепии наряда его величества, он поинтересовался, что это за горшочки такие стоят у трона на столике. Да, это так. Как можно небрежней махнул рукой король. Супчиком балуемся. Не хотите ли отведать? Только вот посудка немного не того. У нас в Японии в нашем традиционном искусстве есть такое понятие цаби-ваби, сказал посол, медленно подбирая слова. Это означает великое в простом, и поэтому ваши глиняные горшочки это как раз таки и есть яркая иллюстрация цаби-ваби. С этими словами посол поклонился, по-прежнему улыбаясь. Его Величество, на время оставив бал и веселье, происходящее вокруг, всем телом развернулся в сторону столика, на котором стояли горшочки, и пристально на них посмотрел, но уже по-новому, с интересом. «Но «Ну так поэтому они стоят тут, рядом с троном», – произнес первый министр. Король быстро зыркнул на первого министра, и тот осекся. Так как то могучий сан продолжал стоять и загадочно улыбаться, ничего не оставалось делать, как принести и ему супчика. Он уважительно принял горшочек двумя руками и, поклонившись, снял лепешку с горлышка и сначала насладился ароматом, исходящим от его содержимого. «Холосо!» – наконец произнес он, открыв глаза. Попробовав же суп, он утвердительно покачал головой. «Очень холосо», заключил он наконец, «почти так же полезно, как наш джэньсинь». Присутствующие, не поняв, о чем идет речь, учтиво улыбались, переглядываясь. «О чем это, господин посол?» «Джэньсинь – это по-вашему джэньсень», сказал посол. «Очень холосо для вас его здоровья и долголетия». С этими словами посол низко поклонился его величеству. Когда посол был еще в поклоне, король так, чтобы японец его не увидел, красноречиво оглядел придворных, типа «поняли?». После поклона Тамагучи Сан уважительно, как будто деликатес, съел еще пару ложек из горшочка и, прикрыв глаза в полной тишине, произнес «чувствую луку мастила». Повар международного уровня Джакомо Авардан быстро произнес первый министр. Известный у нас в стране специалист по соусам и приправам, признанный мастер и знаток национальной французской кухни, ее забытых рецептов. Всё ещё стоявший рядом с троном Джакомо был до глубины души удивлён, услышав о себе столь лестные отзывы, да ещё и от кого, от первого министра и в присутствии кого? Даже страшно было подумать. Посол Японии уважительно развернулся в сторону повара и не менее уважительно, но удивление низко и отрывисто поклонился ему. В ответ Джакомо сорвал с головы поварской колпак и изящно изогнулся в витиеватом реверансе по последней гинуэской моде. Миссия Вардан окончил Миланскую академию кулинарных искусств Продолжал первый министр заполнять образующиеся паузы. «Был лучшим на своем курсе. Сейчас работают у нас при дворе по контракту». При этих словах первого министра Тамагучи Сан немного оживился и как-то даже радостно, гортанно так, по-японски, прочитал какое-то пятистишье. Все присутствующие непонимающе уставились на него, он остановил их нетерпение и, обернувшись назад, через плечо, что-то так же гортанно коротко гаркнул и сразу же расплылся в милейшей улыбке. Через секунду рядом с ним стояла смиренная японка с потупленным взором и огромным бантом сзади на кимоно, казалось, что она как что-то неживое – как огромный разноцветный подарок, была упакована, перевязана лентой. На отбеленном лице лица как такового не было, а была нарисована типичная маска типичной японки. «Переводчица», – пояснил Тамагучи-сан, – «я говорю, но не так красиво, она переведет». Посол что-то шепнул переводчице на ухо и та, кивнув, на чистейшем французском пропела тонким голоском. Что меня ждет? Сердце я утешаю завтрашним днем. Так вчерашний прошел, так и нынешний минет. Посол растянул губы в довольной улыбке. «Что думаете делать по окончании контракта с французским двором?» Спросил он Джакомо самым безобидным тоном, все еще улыбаясь. «Да вроде еще не думал об этом», – начал Джакомо, сбитый с толку. «А что, есть какие-то предложения?» Король от всего услышанного чуть не упал с трона и нетерпеливо, скипетром, символом власти, ткнул первого министра в плечо. В данный момент коллегия министров рассматривает вопрос о возможности продления контракта месье Авардана с предложением ему более выгодной позиции при дворе. Быстро затараторил первый министр так, словно его включили. «И я искренне надеюсь, что новые и более выгодные условия, безусловно, вас заинтересуют», – закончил он, уже обращаясь к некогда опальному повару. «А если новые условия контракта вас не заинтересуют», – в тон своему министру продолжил король. то мы попросим нашего главного специалиста по связям с общественностью. Король кивнул в сторону главного палача, который все это время стоял рядом с троном, немного понебратски облокотившийся его спинку, найти для вас что-то более интересное, так сказать, захватывающее. Я думаю, что меня вполне устроят условия нового контракта. Быстро отреагировал джакома физически ощутив на себе тяжелый взгляд, начинающего уставать палача. «Вот и славно», – быстро сказал король, как отрезал. «С завтрашнего дня вы назначаетесь главным поставщиком и устроителем всех королевских баллов, так сказать, главным кулинарным кутюрье Франции». И он рассмеялся своей шутке, рассмеялись и все вокруг, уже уважительно и с почтением, смотря на смелого повара. Все необходимые бумаги оформят. Мудрый Тамагучи Сан одобрительно покачал головой и, вытащив из-за пояса самурайский кинжал, тоже в ножнах, склонившись, преподнес Джакома. В знак восхисения васим талантом и смелостью. Произнес он и тише, уже около самого уха повара добавил. пригодится, незаменимо для Харакири. Взяв в руки ножны, Джакомо ощутил, что к ним была приложена небольшая прямоугольная бумажка с адресом господина Тамагучи здесь и у себя дома в Японии. Господин Тамагучи поклонился, и они вместе с переводчицей пошли вниз, туда, где их ожидала вся японская делегация. «Нет, ну каков наглец!» Выпустил паркороль, когда посол уже скрылся из вида. Увести у меня лучшего повара. «Восток!» – неопределенно продолжил первый министр. «Первое. У Франции появился новый национальный суп», – подытожило его величество, загибая пальцы, обильно увешанные перстнями. «Второе. У нас новый распорядитель кухни и поставщик нашего двора». «А третье?» нетерпеливо спросил первый министр. «Третье, я так понимаю, что никого казнить сегодня не будем, так получается, что ли?» «Ваше Величество, вечер длинный, мало ли что еще может случиться?» Попытался успокоить короля главный палач. «А, ну да, это верно», быстро согласился с ним король. «А почему музыки нет? Никто не танцует». и он запустил эклером в дирижера, сразу же грянула музыка, и праздник продолжился. Его Величество пристально и с интересом посмотрел на Джакома, а затем весело прыснув, рассмеялся. «Да, ну и повезло же тебе сегодня, повар!» Он от души погрозил пальцем с надетым на него увесистым перстнем Авардану, отчего это движение приобретало какой-то более глубокий смысл, если хотите, Вес. Быстро потеряв интерес к происходящему рядом с ним, король снова вернулся к бурлящему залу, вяло махнув в сторону Джакома батистовым кружевным платком, как бы отпуская его, и повар, низко поклонившись, пошел обратно, крепко сжимая в руке самурайский кинжал.